Когда я устроилась продавцом в магазин, вы же и обещали отпустить меня на сессию. А сейчас требуете, чтобы я уволилась? Она хотела заплакать, но сдержалась. Ну и ладно. Дайте бумагу, я напишу заявление об увольнении. Юля, чертыхаясь, вылетела из Пятёрочки, в которой больше не работала. С утра подморозило, лужи покрылись коркой льда. Вот на такую скользкую лужу она и налетела при выходе из магазина. Нога подвернулась. Юля не смогла встать и разрыдалась, совсем по-детски, всхлипывая и жалея себя. Ей казалось, весь мир обижает её. Серый город, в который она недавно переехала, вид из окна на хмурое небо и унылые многоэтажки портили настроение каждый день. В детстве Юля мечтала исчезнуть и раствориться в небе, чтобы не видеть пьяных разборок и драк дома. Она думала, улетит в другой город, и крылья вырастут, всё забудется. А от себя не убежишь. Везде чужая. Больно? Высокий парень, низко надвинутый на глаза шапки, подсел и аккуратно пощупал ногу. Похоже на растяжение. Нужно проверить. Очень больно, призналась Юля. Парень вызвал скорую и остался ждать. Хочешь, поеду с тобой, чтобы не так страшно было? Меня Антон зовут. Присел рядом и протянул большую тёплую руку. Она машинально ответила на рукопожатие, заглянула в голубые глаза и потерялась. Добрые, лучистые Они будто сияют и излучают тепло. Юля Антону улыбнулся, и Юля заметила у него ямочку на щеке. Давай я тебя в магазин перенесу, а то застудишься. кивнула. Антон на удивление легко поднял и перенёс её в магазин. Замёрзла? Кофе или шоколад? Автомат по продаже напитков был рядом. шоколад Она держала стаканчик, из которого поднимался пар, и уже не чувствовала себя такой несчастной. Нога ныла, но боль была терпимой. Врачам из скорой помощи Антон сказал, что он её брат, и поехал с ней. Впервые в жизни не ощущала скованности с посторонним человеком. Антон всю дорогу держал за руку и шутил. Оказалось лёгкое растяжение связок. Травматолог разрешил ехать домой. Антон вызвал такси и помог дойти до квартиры. Ей даже не пришло в голову, что упускают в дом, мол, знакомого человека. Антон улыбался и спрашивал, где и что лежит, чтобы приготовить чай. «Посиди, Юля, отдохни! Зачем тебе возиться со мной? Ну, я просто не мог оставить в беде такую красивую девушку». Когда передавал ей чай, их пальцы соприкоснулись. Юля подняла взгляд на него. Антон смотрел на неё так внимательно, что она смутилась. Он тоже смутился, отвёл глаза и посмотрел в окно. Да, вид из твоего окна впечатляет. Мне грустно видеть это. Мне тоже. Скорей бы снег. Тоже любишь зиму? Обожаю. Коньки, каток, запах хвои, мандарины. и ощущение праздника Мы обязательно этой зимой пойдём с тобой на каток А сейчас мне нужно уходить, Юля Он неуклюже потоптался в прихожей, будто не хотел уходить Ты точно сможешь одна? Может, что принести тебе? Точно, не переживай. Я позвоню сегодня тебе, хорошо? Глупо улыбалась, когда он захлопнул входную дверь. Почему поверила ему? Чашка с заботливо приготовленным им чаем дымилась на столе, а счастье поселилось внутри пушистым котенком. Вид из окна перестал иметь значение. Теперь смотрела в окно и каждый день видела признаки приближения зимы. Она мечтала о метели, которая придет и сметет все грустные воспоминания. Антон звонил, интересовался здоровьем. Много разговаривал с ней, но о встрече больше не говорил. Иногда думала: жаль, что она ему интересна только как друг. Он же безумно ей нравился. Во время сегодняшнего звонка Антона ей захотелось расплакаться. Он казался так заинтересован ей. Антон расспрашивал, какие фильмы ей фильмы нравятся, и она подумала, что вот сегодня, именно сегодня Он пригласит в кино. Но приглашение не последовало. Юля разочарованно слушала гудки в телефоне. Они звенели, как серебряные колокольчики. Она стоит на льду. С неба падает пушистый снег. Юля летит на быстрых коньках по прозрачной толщи озера. Налетает метель, и Юля видит смутно сквозь снеговую завесу очертания мужчины. Он приближается, и она поняла. Это он. Колокольчики звенят всё быстрее. Коньки несут её к нему. Вот, вот. Уже совсем чуть-чуть. Он протягивает к ней руки. Юля чувствует, как лёд под ней трескается, и она погружается на дно. Лёд над ней замерзает. Прекрасный ледяной плен сковывает волю. Ей уже не хочется наверх. Она снимает коньки и летит вниз. Всё глубже и глубже. Толща воды манит исследовать. Что-то меняется в ощущениях тела. Юля смотрит вниз и видит хвост. Хвост русалки. Ей начинает не хватать воздуха. Она машет руками, будто пытаясь отбросить новое тело, но только падает ещё глубже, на самое дно. Открывая глаза, видит морду рыбы. Всю в мягких бороздках, рыба шевелит губами. Но Юля понимает её речь. Думаешь, убежала от нас и спряталась? Живёшь обычной жизнью, стала невидимкой среди людей, такой, как миллиарды? Но счастлива ли ты? Тебя теперь зовут Юленька? Серая жизнь, к ней ли тебя готовили? Ты же за ним побежала. Признайся. Ну, Ответил он на твои чувства. Юлия закрыла глаза и шумно выдохнула. Нет. Я только недавно встретила Антона. Но лучше так, чем без него. И нет, не только за ним. Я хочу жить среди людей. Мне это интересно. Готова ли ты остаться в верхнем мире навсегда, даже если этот мужчина больше никогда не заговорит с тобой? «Готова! Готова ли ты забыть о нас и о своем детстве? У тебя снова будут подложные воспоминания. Ты же была уже в них. Неужели понравилось жить с такими ужасными воспоминаниями?» «Готова! Понимаешь ли ты, что больше не сможешь вернуться в свой привычный облик русалки? А к внешности человека придется привыкать очень долго!» И, возможно, ты так и не примешь её. Понимаю. Будь готова. Если ты так и не примешь своё новое я, через 100 дней твоё сердце превратится в лёд и разовётся на тысячи осколков. Странное завершение пути для русалки. Не правда ли? Ты всё равно выбираешь этот путь. Да, я выбираю путь стать человеком. Что дашь ты водяной ведьме за помощь? Она хочет твоё сердце русалки. А как же я буду жить там без сердца? Ну ж, дорогая моя, это тебе решать, твой выбор. Я всего лишь посредник. Не беспокойся. Ведьма будет беречь его, но если ты примешь и полюбишь новую себя от самого сердца, по-настоящему Ты обретёшь сердце человека и жизнь, но больше никогда не сможешь вернуться в свой водный мир и никогда не увидишь родных. Юля заплакала. Рыба грустно поглядела на русалку. Срок тебе на размышление один день. Пока будь здесь, на берегу, до того, как сделаешь свой выбор. Но если хочешь знать моё мнение, Вернись. Ты наша принцесса, и мы скучаем по тебе. Если всё же примешь решение быть в верхнем мире, я буду приглядывать за тобой. Ты же моя дорогая, любимая девочка. Рыба уплыла. Юлия закрыла глаза и вспомнила тот день, как резеялась в воде с подружками в тайном ущелье. Увидела точку на скале. Она поняла, что это был человек. Он прыгнул. Она подплыла ближе. Ждала, что человек вынырнет, но его всё не было. Юля поняла, что произошло страшное. Она нашла его лежащим на дне. Его придавило огромным камнем. Из последних сил тащила его обмякшее тело на сушу. Из последних сил тащила его обмякшее тело на сушу. молясь богам, чтобы водная ведьма не забирала его, дышала на него, растирала ему грудь и руки, отдавала свое дыхание. И чудо! Он открыл глаза, и он был прекрасен. Юля залюбовалась, глядя на него. Он будто был ей давно знаком. Вот что она ощутила. Будто все так, как и должно быть. Она чуть было не нарушила основной запрет. никогда не показываться людям. Но Юля увидела, что к ним издали быстро бежит человек и спряталась за камнем. Подбежавший парень назвал незнакомца Антоном и радовался, что нашёл его живым. Юля тоже ощутила радость, в то же время будто тысячи иголок мучительно кололи в сердце от того, что прекрасный незнакомец превращается в точку на горизонте. Она с тоской смотрела ему вслед, пока он совсем не исчез. Юля сказала в воде: "Хорошо. Пусть забирает моё сердце". Море встрепенилось, заволновалось, и из воды вышла ведьма. Она протянула костлявую ладонь, и дальше была чёрная пустота.